Времени для паники не оставалось. Нужно было со всеми пообщаться и изображать веселую хозяйку. Хотя предполагалось, что праздник устроен для нас троих, меня, Эдварда и Элис, на самом деле именно меня больше всего поздравляли и благодарили. Может быть, потому что при свете выбранных Элис прожекторов Карины выглядели несколько странно, скорее всего, из-за того, что полуосвещенная комната казалась таинственной. В такой атмосфере рядом с кем-нибудь, вроде Эммета, Нормальный человек почувствует себя не в своей тарелке. Я заметила, как Эммет ухмыльнулся Майку, отблески красного света сверкнули на его зубах, и Майк непроизвольно отступил. Не исключено, что Элис намеренно добивалась такого эффекта, чтобы выставить меня в центр всеобщего внимания, думая, что мне это понравится. Элис вечно пыталась сделать меня человеком в ее понимании этого слова. Вечеринка удалась, Несмотря на то, что присутствие Калиновых вызывало у гостей неосознанную напряженность, а может, это лишь добавляло перточку, Музыка увлекала, освещение завораживало. Судя по тому, с какой скоростью исчезалось ясное, на угощение тоже жаловаться не приходилось. В комнате скоро собралась целая толпа. Похоже, пришел весь выпускной класс, а также большая часть остальных классов. Тела покачивались в такт ритму, от которого подрагивал пол под ногами. Все оказалось не так страшно, как я думала. Я следовала примеру Элис, бродила туда-сюда и болтала со всеми понемножку. Угодить гостям было несложно, ничего подобного жители Форкса в жизни не видели. Элис почти мурлыкала: "Никто из присутствующих не позабудет такой праздник". Я обошла комнату по кругу и вернулась к Джессике. Она оживленно тараторила, и можно было не особо прислушиваться, потому что ей вряд ли понадобится мой ответ. Эдвард следовал за мной как тень, одной рукой обнимая за талию. Время от времени он прижимал меня крепче. Мне даже думать не хотелось, какие мысли заставляли его это делать. Когда он вдруг отпустил меня и отстранился, я немедленно заподозрил неладное. "Подожди здесь", пробормотал он мне на ухо. "Я скоро вернусь". Он прошел сквозь толпу, никого не задев, и скрылся так быстро, что я не успела спросить, куда он идет. Прищурившись, я смотрела ему вслед. Пока Джессика, повиснув на моем локте, оживленно перекрикивала грохот музыки, не замечая, что я совсем ее не слушаю. Эдвард подошел к темному проему двери на кухню, туда лишь изредка падал луч прожектора, наклонился над кем-то. Но за толпой я не разглядела, кто это. Привстав на цыпочки, я вытянул шею, и в этот момент по спине Эдварда пробежал красный луч и отразился на блестках топика Элис. Свет лишь на долю секунды упал на ее лицо, но этого хватило. Джесс, извини, я на минутку пробратала, я выдергивая локоть из ее рук. Я не стала дожидаться ответа, даже не посмотрела, не обиделась ли она. Я торопливо пробиралась между гостями, то и дело натыкаясь на кого-нибудь. Некоторые уже танцевали. Эдвард ушел. но Элис все еще стояла в темноте и смотрела пустым взглядом, словно на ее глазах только что произошло чудовищное несчастье. Одной рукой она вцепилась в косяк как будто ей требовалась опора. Элис, что такое? В чем дело? Что ты увидела? Я умоляюще сложил руки перед собой, а она на меня даже не посмотрела, глядя куда-то в сторону. Проследив ее взгляд, я заметила Эдварда на другом конце комнаты. Лицо у него было каменное. Он повернулся и исчез в тени под лестницей. И тут прозвенел еще один звонок. Через несколько часов после прихода последнего гостя Элис удивленно подняла глаза и поморщилась от отвращения. Кто пригласил оборотня? недовольно спросила она. Я нахмурилась. Было дело. Вообще-то я думала, что отменила это приглашение. К тому же мне и в голову прийти не могло, что Джейкоб в самом деле им воспользуется. Тогда ты им и займись. А мне надо поговорить с Карлайлом. Элис, подожди, я протянула руку, но схватила пустоту. Элис уже исчезла. «Черт побери, прорычал я. Это наверняка то самое. Элис увидела то, чего ждала. Черт с ними с гостями, пусть сами дверь открывают. Звонок снова зазвенел. Кнопку нажали и не отпускали. Я решительно повернулась спиной к двери, высматривая в темной комнате Элис. Ничего не видно. Я стала проталкиваться к лестнице. Привет, Белла. Низкий голос Джейкоба прорезался во время паузы в музыке. Услышав свое имя, я невольно подняла взгляд скривилась. Пришел не один оборотень, а целых три. Джейкоб сам открыл дверь, а по бокам напряженно стояли Квилл и Эмбри, нервно оглядываясь по сторонам, словно вошли в замок с привидениями. Эмбри дрожащей рукой придерживал дверь, готовый броситься на утек. Джейкоб махал мне рукой и выглядел гораздо спокойнее своих спутников, хотя и сморщил нос от отвращения. Я махнула в ответ: "До свидания" и отвернулась, продолжая искателис.